Глава 25 Диод сидел на ступеньке, прислонившись воспаленным лбом к прохладным перилам, пытаясь не отключиться и уж тем более не умереть, и думал о том, куда подевался Флегонт со своей проклятой колбой. Наверняка где-то спрятался, забился как крыса в нору и будет стоить труда выкурить его оттуда. Но Дио знал, что не сможет спать спокойно, пока сердце его, его настоящее сердце, находится в руках у схарматов. Чтобы хоть как-то отвлечься от боли, зацепиться угасающим сознанием за реальность, он проверил магазин пистолета. Снова передернул затвор, попытался подняться, хватаясь за перила. У него больше не было сил. От крыльца донесся неясный шум. Дио посмотрел туда, человек в штурмовом шлеме, и броне медленно поднимался по ступенькам поводя из стороны в сторону стволом автомата. Увидев раненого, он взял его на прицел и держал так, пока не отпихнул в сторону валявшееся тут же оружие. Сделав это, он пошел дальше, оставив раненого стонать, уткнувшись лицом в колени. На кольце показался второй боец, шедший так медленно и осторожно. За ним появился третий. Они разошлись веером так, чтобы контролировать, возможно, большее пространство. Один шел прямо к нему. Дио сидел, не шевелясь. «Враг моего врага мой друг?» Он очень надеялся, что в этом мире дело обстоит именно так. Боец не сразу заметил его. Заметив, замер на секунду. Затем снова тронулся вперед. Движения его стали еще вывереннее и осторожнее. Когда человек подошел настолько близко, что Дио смог уже различить глаза за прозрачным забралом шлема, тот поднял руку к уху и произнес громко и отчетливо. «Виктор, здесь твой парень с невозможным сердцем. И что-то ему хреново». Сказав это, боец опустился на колени рядом. «Тебя зовут Дио?» Спросил он. Дио прикрыл на секунду веки, надеясь, что его поймут. Говорить он не мог. «Потерпи, помощь уже на подходе». Человек похлопал его по плечу, затем попытался разжать его пальцы, вынуть из них оружие. Дио качнул головой, крепче стиснув пистолет. Флегонт. Он ни на минуту не забывал о схармате. Он должен был убить его, иначе все это не имело смысла. «Ну, как знаешь». Человек убрал руку, отчаявшись сладить с намертво стиснутой ладонью. «Где он?» Боец обернулся, чуть сдвинувшись в сторону, и Дио увидел еще двоих. Без брони, но тоже с оружием в руках. Мужчина и маленькая женщина с копной пышных, мелко вьющихся волос. Она отдала автомат своему спутнику и подбежала, присела рядом. Ее смуглые пальцы прошлись по розовым узлам шрама на груди Дио. Потом она положила ладонь ему на лоб, заставив того посмотреть ей прямо в глаза. «Ничего не могу сделать!» выдохнула она. Его сердце питает хаос и магия слова. Наши артефакты здесь бессильны. Его надо на свежий воздух. Забери у него пистолет, тихо попросил первый мужчина. Не отдаст. Женщина отняла руку, а толпа поднялась с колен. Виктор, сказала она второму мужчине и шагнула в сторону, пропуская. Эти двое подхватили Дио под мышки и поставив его на ноги, повели к выходу. Дио шел, едва переступая ногами. Его вывели на крыльцо и посадили на ступеньки там. Дио откинулся на спину, пытаясь отдышаться. Мешала воний гарь разгорающегося рядом пожара. Небо сирело в преддверии приближающегося рассвета. Сизые клубы дыма кружились над головой, и Дио чувствовал себя еще хуже. Его мутило. «У кого-нибудь есть аптечка?» – спросила женщина, растирая ему виски прохладными тонкими пальцами. «Вот», – сказал другой человек, занимавшийся тут же раненым, и подвинул ближе небольшой металлический бокс. Подсвечивая себе карманным фонариком, женщина быстро просмотрела содержимое ящика. Вынула пару таблеток из склянку. Открыв колпачок, сунула под нос Дио. Тот отшатнулся, отвратительный запах ударил в ноздри и разом прочистив мозги. Дио закашлялся, завертел головой, уворачиваясь от склянки. Женщина закрыла колпачок. «На!» – сказала она, подавая ему сразу две таблетки. «Выпей, опе, Это должно помочь! На время!» Дио закинул их прямо в глотку, запил водой из фляги, которую ему протянул первый мужчина. Ему уже стало намного лучше. Дурно пахнущая склянка сделала свое дело, вернув ему ясность сознания. Дио глотнул из фляги еще, чтобы смочить пересушенное горло, и, возвращая ее, спросил, «Орден равновесия?» «Да», — ответил мужчина, «Где Шура?» Ему ответил тот, которого женщина назвала Виктором, в безопасности. Дио прикрыл глаза, отпуская от себя тревогу. Стало легче дышать, и сердце забилось ровнее. Едва он услышал эту добрую весть. Губ коснулась слабая улыбка. «Не совсем!» – поправил Виктора голос, раздавшийся от центральной аллеи, и люди, сидевшие рядом с Дио, поднялись, расступаясь. Дио распахнул глаза. У кольцевого поворота, закрываясь как щитом, едва держащийся на ногах Шурой, стоял Борис. Дио вскочил, он сам не знал, откуда взялись у него вдруг силы. Но он не помнил больше о том, как страшно, надсадно и остро болит сердце. Не чувствовал затрудненного дыхания и поступающей тошноты. Шура! Это было все, о чем он способен был думать. Мужчина в штурмовой броне поднял автомат, но тот, которого звали Виктор, остановил его. Веня, нет, он убьет девушку. Тот нехотя опустил оружие. Разумно? В голосе Бориса звучало удовлетворение. «Всем бросить оружие, ты тоже бросай пистолет!» Дио опустил взгляд. Не лучший стрелок, он только что дважды промазал, стреляя с гораздо меньшего расстояния, почти в упор. И он не мог рисковать жизнью Шуры, хотя прекрасно понимал, та будет в полной безопасности, только когда Борис будет мертв. Урок, освоенный на арене, был слишком жесток, но вполне нагляден. Схорматы не знали честной игры и меняли правила так, как им было удобно. Дио медленно присел, опустив пистолет на ступени, и также медленно поднялся. Рядом с ним точно так же разоружились бойцы штурмовой группы. Дио смотрел на Шуру. В глазах ее не было страха, только боль. Эта боль ранила Дио, будто была его собственной. Сердце мучительно сжалось. Дио сделал шаг вниз по ступенькам. «Стоять!» Борис попятился, увлекая девушку за собой. Рука с пистолетом вынырнула из-за ее спины и, И черная дуло смотрела теперь прямо на Дио. Дио замер послушно, тихо радуясь невольной удаче. «Стоять!» – повторил Борис. Взгляд его бегал с одного на другого. Потом он снова посмотрел на Дио. «В следующий раз, дружочек, стреляй в голову, если уж хочешь кого-то убить!» В голосе его звучала насмешка. Дио молча кивнул. Он уже прочувствовал свою ошибку в полной мере. «Где Флегонт?» – взгляд с хромата вновь заметался. «Не знаю», – ответил Дио. «Вы ушли, и я его больше не видел». «Здесь, здесь!» Сдавленный крик с Хармата раздался из темной глубины вестибюля. «Я здесь!» Причитал флегонт, пробираясь к выходу. Дио даже не обернулся посмотреть. Он не спускал глаз с Бориса и Шуры. Девушка пришла немного в себя. Она уже тверже стояла на ногах, не падая на хасита всем своим весом. Но боль в ее взгляде никуда не ушла, став лишь сильнее и глубже. Что случилось? – спрашивал себя Дио. Что успело случиться с ней? Он узнал эту боль. Он уже видел такие глаза у Тары. Он сам испытывал нечто подобное, потеряв единственного близкого ему человека. И боль Шуры отзывалась в нем эхом этой забытой уже боли. Флегонт, выбросьте вы уже эту банку, раз все равно не можете пользоваться ей. Голос Бориса звенел от ярости. Почему вы не сделали ничего до сих пор? Он боится ответил Дио с полуулыбкой. Затылком в виде, как трясущийся от страха с пробирается между живыми и мертвыми, стараясь держаться подальше от каждого и прижимая груди к колбу с бьющимся сердцем. Глаза Шуры распахнулись шире, и Дио понял, что она увидела его настоящее живое сердце. Понял, что Флегонт подошел достаточно близко. На минуту Дио отвел от нее взгляд. Повернулся и, глядя Флегонту прямо в глаза, произнес, улыбаясь все так же. Он знает, что я губитель. Очень страшно выступать против таких могущественных сил. Флегонд отшатнулся запнувшись о ступеньку и чуть не упав. Безграничный ужас считался в его взгляде, прикованном к лицу Дио. Тот улыбнулся шире, и Флегонд, не выпуская из рук колбы с сердцем, сбежал вниз по ступеням, стремясь оказаться подальше от того, кто внушал ему такой страх. Дио вновь перевел взгляд на Шору, та больше не смотрела на него. Как завороженная, она смотрела на сердце, бьющееся в колбе, надергивающийся с каждым ударом арбалетный болт. Дио стало так больно, как не было еще до сих пор. «Смотри на меня!» – крикнул Борис. «Еще успеешь налюбоваться своей кралей!» Дио послушно взглянул в глаза с хромата. «Сейчас ты вызовешь сдвиг. Перенесешь нас всех на арет. Этих?» – Борис кивнул на бойцов штурмовой группы. «Можешь оставить здесь. Мне осочертел мир без капли магии. Я хочу почувствовать хоть Толику былой мощи. Ты сумеешь это сделать, дружочек, я знаю. Иначе я убью твою девку. Дио смотрел, понимая, Борис убьет Шуру в любом случае. Он привел ее сюда, чтобы убить. И сделает это. Как только Шура исполнит свою роль рычага, которым можно управлять Дио, давить на него, заставлять подчиняться приказам. Схармат был одержим этой мыслью. Дио читал в его глазах предвкушение скорой расправы. Так же ясно как боль потери в глазах Шуры и ужас смерти в глазах Флегонта. Борис хотел реванша. Он не умел проигрывать и не мог простить Дио своего поражения. Все остальное для него было не так уж важно. «Я сделаю это», – ответил Дио. «Обещай, отпустишь девушку, и я сделаю это». «Обещаю!» – на губах с заиграла улыбка. «Лжец?» Подумал Дио, глядя, как начинает дрожать и подпрыгивать мелкая крошка из иссеченного выстрелами камня на ступенях крыльца. Сделать это сейчас было действительно просто. Огромное желание и воля. У Дио достало бы и того, и другого, чтобы сдвинуть весь мир, не говоря уж о маленьком горном поселке. Лишь бы Шура была в безопасности. «Дио, нет!» Черноволосая женщина качнулась к нему, и пуля тотчас ударила ей под ноги. «Всем стоять!» Борис кричал, пытаясь перекрыть стон содрогающейся земли. «Убью следующего, кто попробует ему помешать!» Женщина замерла послушно, но Дио слышал ее громкий шепот за спиной. Она говорила что-то быстро на чужом незнакомом языке. Дио молил губителя помочь ему закончить все раньше, чем она сумеет остановить его. Стоять на лестнице становилось все сложнее. Ступени ходили ходуном. Кто-то оперся о парапет, боясь упасть и покатиться вниз. Трещали не выдержавшие напряжение перекрытия, а потом... Крыша здания с грохотом провалилась внутрь. Там, где горело что-то, взметнулся к небу новый столб пламени и загудел, расползаясь шире, огонь. Земля дрожала. Казалось, деревья подпрыгивают на месте, а дорога колышется студнем. Флегонт упал на колени, его дикий животный вой вплетался в вой ветра. Дио не видел ничего, он смотрел только на Шуру. Распахнув глаза от ужаса, она глядела ему за спину, туда, где рушилась, схлопываясь внутрь здания главного корпуса, где гудя, горел лес и пристройки, где, закручиваясь спиралью, стремительно неслись тучи и взблески молнии сверкали из самого сердца циклона. «Посмотри на меня!» – мысленно кричал Дио. «Посмотри на меня!» Он не мог отпустить ее, не увидев еще раз глаз. И она услышала его немой призыв. Когда девушка взглянула на Дио, Мир схлопнулся черной воронкой. Вихрь пронесся по кронам деревьев, пригибая их к самой земле. Ветер ударил в лицо наотмашь. Голова Дио дернулась. Он невольно зажмурился. Открыв глаза, он увидел Бориса. Тот стоял, распахнув удивленно руки и глядя в пространство перед собой. Шура исчезла. Пропала, как будто ее и не было. Пропала вместе с половиной лечебно-профилактического комплекса оленей ручьи будто сметенная тайфуном, база была пуста. Антрацитовой грудой в сером сумраке утра темнели обломки нескольких зданий. Все так же полыхал за спиной лес, бросая кругом яркалые отцветы огня. А из клубящихся туч стремительно спускались на землю, пришпуривая горячих коней яростные всадники дикой охоты. Закусив удила, неслись скакуны, и клочья облачной пены падали с боких коней. Седой, одноглазый воин на великолепном восьминогом скакуне Несся, вырвавшись вперед на пол корпуса. Конь его светился чисто белым светом, точно так, как великий Орлангур во сне Дио сиял чисто золотым. ТОР -бьорн". Громоподобно взревел воин, мчавшийся к земле в свете молний. И лицо Бориса исказило гримаса ужаса. Он обернулся, уставившись на мчащихся к нему всадников. Вскинул руку с оружием, давя на спусковой крючок. Прогремело пять выстрелов, и в ответ Им прогремел голос небесного всадника. «Наконец-то мы снова встретились!» В громовых раскатах звучало торжество. Одноглазый воин рванул рукоять, вынимая из ножен черный, как ночь, меч, и, вспоров пелену облаков, опустился клинок надвое, разрубая парализованного ужасом схармата. Флегонт закричал, увидев, как рухнули перед ним две половинки бывшей еще недавно человеком. Не выпуская из рук колбы с сердцем, Хаосит вскочил на ноги и побежал, не разбирая дороги прочь. Дио присел, подхватив со ступеней отнятый у Бориса пистолет. Не думая ни о чем, он выстрелил дважды в спину Хаосита и в его голову. Он не промазал, несмотря на все, разделявшее их расстояние. Флегон запнулся, полетел на земь, выпуская из рук стеклянную колбу с сердцем. Дио спокойно смотрел, как падает на асфальт, вдребезги разбиваясь сосуд. Грудь его разорвала невозможная боль. Он упал на ступеньки, скатился к подножью лестницы, опрокинувшись на спину. Прямо над головой его кружили, едва не задевая копытами небесные кони. И единственный уцелевший глаз воина смотрел, заглядывая Дио прямо в душу. «Кто это?» Пророкотал он. «Я чувствую в нем силы хаоса». «Дима!» Закричала черноволосая женщина, бросаясь к предводителю дикой охоты. «Дима Волков! С Харматы сделали с ним это, но он наш!» Она кричала, силясь перекрыть ураганный свист ветра, поднятого небесными всадниками. «Я заберу его!» Ответил воин, дав знак одному из спутников. И Дио почувствовал, как его поднимают с асфальта, перекидывая через луку седла. Земля стремительно понеслась вниз, голова закружилась и дух захватила от невероятной высоты, на которой он очутился внезапно. «Я заберу его и попробую исцелить, чтобы силы его служили сохранению равновесия в упорядоченном, здесь он погибнет». Земля исчезла, поглощенная сплошною серой пеленой, когда всадники ринулись обратно в закручивавшуюся спиралью черную воронку посреди сизых клубящихся туч. «Губитель?» – спросил тот, которого звали Веней, когда дикая охота окончательно скрылась из виду в сверкании молний. «Это что еще за разговоры о губителе?» «Понятия не имею». «Устало», – ответил Виктор. «Но это точно Дима Волков. Просто копия своего отца. Тот был таким же...» Он запнулся, подбирая нужное слово. «Таким же сложным человеком». «Что стало с базой?» – спросила Маргарет, подходя к мужу и окидывая взглядом опустевшее пространство вокруг. Там, где еще совсем недавно высились здания-санатория, теперь виднелись лишь голые проплешины серой земли. Из всех построек на месте остался лишь полуразрушенный главный корпус, да догорающий гараж с техникой. «Предоставим разбираться с этим милицией и пожарным», ответил Виктор, вслушиваясь в доносящейся издали вой сирен. «Скорее!» – крикнул Вениамин своим людям. «Собирайте убитых и раненых, надо срочно убираться отсюда». И он бросился сам помогать грузить людей в машины. «Я, кажется, понял, как появились оленьи ручьи, там, на Арите», сказал вдруг Виктор, обводя взглядом покалеченный лес. «А это же было 300 лет назад!», – воскликнула Маргарет удивленно. «Вероятно, он очень хотел, чтобы его девушка очутилась как можно дальше отсюда и в полной безопасности». Виктор с улыбкой посмотрел на жену. «Ради любимого человека сделаешь еще и не такое».